Глава шестая. «Ваша юбка развивалась вот так!» Показывала мне жестами, мимикой, да и всем телом Танни, Взахлеб описывая увиденное. «И всюду снежинки, снежинки, и белые лепестки роз! На меня даже чуть-чуть попало! Холодненькие, так здорово! Жаль, почти сразу растаяли! А музыка! о о, -о, -о! Хромовники приглушили свою мелодию – «И тут сиренис! Даже танцевать все перестали! Еще бы! Где такое еще увидишь и услышишь!» Маленькая горничная подскочила ко мне сразу, как танец закончился, и Рен отвел меня в сторонку. Я заметила краем глаза пустой центр зала, вот только нами покинутые и разъявленные рты гостей. «Что все-таки произошло, объяснила мне Таня. взбудораженная не меньше, чем аристократия. Только в отличие от светской публики, девочка уже видела способности чудесного платья и не впала в ступор, когда оно принялось музицировать в такт нашим с Реном движением. С этого момента мужчины принялись наперебой приглашать меня на танец, и не успевала я пройти круг с одним кавалером, как меня вырывал из его рук другой, затем следующий, и так до бесконечности». Я кружилась с очередным рихом или рихтоном, а остальные наслаждались нашим танцем и сиренесом. Чуть позже несколько парочек присоединились к нам, за ними осмелились и другие. Бал продолжился, только уже под более чарующую музыку, чем раньше. Хромовники задавали тон, а мое платье играло основную мелодию. Гости блаженствовали, у меня же не находилось ни минутки отдыха. Довелось мне потанцевать и с Элфином. Тот, кто бы сомневался, тут же принялся возмущаться тем, что имея на руках сумасшедшие деньги, я посмела не выделить ему крошечную сумму, которую он требовал, а спустила все на сногсшибательный наряд и грандиозный прием. То есть ты считаешь, что вечер удался? Вычленила я главное, уже привыкшая к претензиям, и не обращая на них внимания. «Так не я считаю, а Рих ты, позеленевшая от зависти!» — хохотнул Элфин, взглядом указывая на пожилых женщин, кучкующихся у стола с десертами. «Это хорошо для Рихота?» — с надеждой спросила я. «Еще бы! Теперь все считают, что мы живем на мешках с золотом, а Рен — самый могущественный маг во всей вселенной!» «На нас не только посыплются всевозможные выгодные договора и предложения в совместных проектах, но и от желающих породниться не будет отбоя. Ко мне уже подходили Рихтены, да не из простых, а из элиты». Предлагаешь женить тебя?» – пошутила я, но Элфин не оценил и надулся. «Вот еще! Я не продаюсь!» – пафосно сообщил он мне, и передал следующему кавалеру, подошедшему разбить нашу пару. А я проглотила рвущиеся с языка замечание о фессах, чья дочка до недавнего времени прочилась ему в невесты, вопреки личным симпатиям самого Элфина. На самом деле парня можно было только пожалеть. Плясать мне пришлось почти до самой полуночи. Казалось, я вот-вот упаду, Рэн появился вовремя. Хватило вежливо поклона и взгляда из-под бровей, чтобы очередной партнер по танцам испарился вдоль и секунды. «Ты мой спаситель!» — выдохнула я, повисая на его руках. Рен с готовностью подхватил меня и легко закружил, будто не он весь вечер отплясывал с престарелыми неповоротливыми рихтами. «Предлагаю на этом круге завершить сегодняшний бал. Думаю, гости достаточно натанцевались». — Надеюсь, — простонала я. Правда, некоторые особо рьяные рихи уверяли, будто готовы наслаждаться танцами всю ночь, но хочется верить, что то были лишь комплименты. — Даже если прямые намеки, нельзя сбрасывать со счетов пожилое поколение. — И хозяев приема, на тебя уже лица нет, пора заканчивать. Нет, — Нет-нет, еще спектакль, фейерверк. «Кажется, еще пару дней назад тебе хронически не хватало денег», — обронил Рен и удивленно воззрился на меня. «Но у меня есть замечательный супруг, который дал мне не менее замечательные советы», — игриво ответила я. «Приглашенные храмовники сотворили много всего чудесного, пока ты защищал Рихот и разбирался с последствиями пожара». «Кстати, про урлоков», — понизила я голос. «Это один из них тебя поранил в ту ночь». Договорить я не успела. Неважно, вытолкнул Ренского из зубы. Лицо его окаменело, взгляд стал колючим, а руки, в которых я до того втайне даже от себя нежилась, утратили прежнюю уютность. Он крутанул меня резким движением, завершающим танец, и с поклоном поставил рядом с хормовниками музыкантами. Пришлось объявлять спектакль. Что я и сделала? а, освободившись, оглянулась, но Ренна не нашла. Его настолько разозлил мой вопрос. Точно, я же обещала не спрашивать, а тут не сдержалась. Просто рассказ Рихт про урлоков все не шел у меня из головы. Эх, еще бы знать четкие границы дозволенного, чтобы в следующий раз снова невзначай не обидеть Ренна. Я вздохнула и решила позже извиниться перед мужем. А пока... Следовало уделить внимание насущным делам, а именно приему. Утомившиеся за время бала гости с удовольствием расселись по диванчикам и пуфам, освободив центр зала, и притихли. Но гомон возобновился, стоило у их ног разлиться бурлящему морю. Впрочем, в восторге почти сразу заглушили крики чаек и шум волн. Сказка о несчастной любви юной русалочки началась. Искусство храмовников-иллюзионистов захватило даже меня, знавшую историю и видевшую заготовки для спектакля. Что уж говорить про гостей. Они, казалось, боялись лишний раз вдохнуть или шевельнуться. Герои вышли не отличить от живых. Местодействия и обстановки язык не поворачивался назвать декорациями, настолько реальными они ощущались. Да что там, От морских обитателей и воды даже солью пахло. К окончанию сказки не нашлось ни одной представительницы женского пола, которая не всплакнула бы над жестокой судьбой русалочки. Даже мужчины хлюпали носом и украдкой утирали слезы. «А-а-а!» за моей спиной. «Это Таня горевала, подозревая, какой выбор сделает влюбленная героиня сказки». Крупные горошины слез скатывались с ее щек по шее и убегали за белый воротничок платья. «Не плачь!» – тихонько попросила я и погладила девочку по плечу. «Конец у истории совсем другой, я тебе его позже расскажу. Ладно, когда одни останемся?» «Правда!» – переспросила Таня и с надеждой посмотрела на меня. «Правда!» – заверила я. Это конец для аристократов, которым счастливая развязка, как кость в горле. А на самом деле у русалки и принца все было очень хорошо. Тебе точно понравится. Там не утерла слезы. Тогда, пусть тогда сами плачут, решила она, посматривая то в центр зала на развернувшуюся трагедию, то на гостей, прикладывающих к глазам кружева. Правильно». Я не просчиталась, выбрав грустный конец для истории. Успех у спектакля оказался ошеломительным. Бурные овации гремели не менее пяти минут. Женщины взахлеб рыдали и падали в обморок. Мужчины приводили своих спутниц в чувство и громко обменивались впечатлениями. — Это нечто грандиозное! — подплыла ко мне женщина необъятных размеров. Ее нос покраснел и до сих пор хлюпал. История феерична, и исполнение выше всяких похвал. Душенька, я слышала, что Рихтарлана слегла и не могла принимать участие в приготовлениях к приему. Как вам удалось устроить столь грандиозный праздник, начиная с угощений и заканчивая развлечениями, все на высшем уровне? Нет-нет, гораздо, гораздо лучше, душенька, гораздо Рихтану Ренну, да что там, всему Рихоту с вами на редкость повезло. Такая молоденькая, а вечер организовала, лучше опытных рихт. Рихта Орлана уже в порядке, почти перебила излияние женщины Есмидара, подскочив к нам и сияя от радости. К сожалению, она не смогла сегодня спуститься и поприветствовать гостей, но не стоит ее совсем уж списывать со счетов. Мы с женщиной обе растянули губы в улыбке, пытаясь сообразить, о чем нам пытается сказать Ясмедара. Счастливая весть звучала так, будто Рихта Орлана не меньше меня вложила сил в сегодняшнее торжество. — Рада, что матушке лучше! — наконец нашлась я. — Будем надеяться, она не станет нас больше пугать, изображая бездыханный труп. На этих словах Ясмедара состроила страшные глаза — призывая меня замолчать. Но я, сделав вид, будто не заметила, продолжила. Я правильно поняла, Рихта Орлана уже пришла в себя. Значит, я смогу ее навестить и рассказать, как управилась с праздником? То-то она обрадуется. Да, она будет просто счастлива, подхватила женщина, обмахиваясь любопытным круглым приспособлением из дерева, отчасти напоминающим веер. «Сама лично напишу ей письмо и расскажу до мельчайших подробностей. Какая жалость, что она все пропустила. Рихта Орлана должна гордиться подобной заменой. Передавайте душеньке ей от меня пожелания здоровья». Я от всего сердца поблагодарила женщину за приятные слова. Ясмедара поклонилась, уставившись в пол. Другой реакции от нее не последовало. А стоило женщине от меня отойти, и Ясмедара тоже испарилась. И что это было? Попытка сбить с моей головы заслуженные лавры во имя Рихта Орланы? Так свекровь, кажется, не нуждалась в подобной форе. Заметив, что публика немного притихла, я подала знак храмовнику, ответственному за следующее шоу. Грянул первый залп фейерверка. Гости соскочили со своих мест и прильнули к окнам, тянувшимся во всю длину зала и заполнявшим пространство от потолка до пола. Прекрасный обзор. В небе распускались цветы, кружились дивные птицы, парили грозные драконы, россыпи звезд собирались в картины, зависали в воздухе, услаждая взоры и рассыпались на мелкие искры. Каждый зал — новый сюрприз, встречался аристократии восторженными вздохами. Жадно наблюдая за разворачивающимся в ночном небе шоу, я удовлетворенно выдохнула. Все мои задумки прошли на ура. Завершился фейерверк благодарственной надписью, адресованной гостям, которая спустя полминуты обернулась звездопадом. Грохнули аплодисменты. На небесном чернильном покрывале остались лишь переливающиеся разводы, вроде земного северного сияния. до утра потом напоминающие о чудесном зрелище. Из задумчивого состояния, близкого к эстетической эйфории, меня выдернула Таня, увлекая за руку из зала. «Ты чего? Еще гостей проводить нужно?» Удивилась я той усердности, с которой девочка меня утаскивала прочь. «Не вздумайте!» – зашептала она, привстав на цыпочки. И «Это же оскорбит знать!» «Что?» Не поняла я, о чем говорит Таня, но послушно последовала за ней. Мы вихрем пронеслись по холлу и на одном дыхании поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Там Таня мне позволила сбавить шаг, но по-прежнему тянула за руку в направлении моих покоев. «Нельзя вот так прямо выпроваживать гостей!» взялась пояснять девочка в полголоса, когда мы повернули в свой коридор. И «Это же оскорбление!» «Ясное дело, все понимают, что прием закончен и пора бы расходиться, но хозяевам полагается создавать у гостей ощущение, будто те дома, поэтому ваша семья после фейерверка тихонечко разошлась по своим покоям, а Рихтенрен рен еще раньше отбыл в дальний поселок». «Рен уехал», – вырвалось у меня. Хорошо, что я успела прикусить язык и не посетовать на супруга, не пожелавшего предупредить о своих планах. Незачем всем знать, насколько меня задело его отстраненное поведение. Да, я слышала, что он забрал с собой пять обережников. Кажется, снова что-то приключилось. В последнее время в Рихоте неспокойно. Бедному Рихтону постоянно приходится куда-то срочно уезжать. Я бросила удивленный взгляд на Таню. «Так слуги говорят», — пояснила она. «Ясно. Так что там с гостями и правилами?» Спросила я скорее, чтобы отвлечься от растекающейся внутри меня горечи, нежели из интереса к местным порядкам. «Гости тоже должны соблюдать этикет», — продолжила просвещать меня Танни. «Они сначала немного повеселятся, делая вид, что бал продолжается». а потом разъедутся. Но кроме тех, кто заночует в замке, у кого приготовлены комнаты, те могут в любое время уйти спать, а утром позавтракают и уже отбудут свои рихоты. Как все сложно. Но что вы, напротив, правила придумали, чтобы облегчить хозяевам прием гостей. Да и самим гостям тоже сделать удобно, так сказать, без неловкости и лишних никому не нужных вежливостей. «Просто утром не выходите из комнаты, вот и все. Завтрак я вам сама принесу». Немного подумав, я кивнула. «Да, так действительно гораздо удобнее. К тому же я чувствовала неимоверную усталость, навалившуюся неожиданно после возвращения в свои покои. Из меня будто весь воздух выпустили. Я свалилась на ближайший диванчик гостиной и не желала двинуть даже пальцем». «Сильно устали?» посочувствовала Тане. «Неудивительно! Прием вышел феноменальным!» по слогам выговорила девочка. «Это гости так выражались. Я подобного слова не знаю, но кроме него сыпалось столько похвалы, что я поняла, вечер удался и понравилось очень всем-всем. Вырихая, удивительная, столько всего напридумывали!» Многие шептали, что более дорогущего приема на их памяти никогда не было. Что мирты в деньгах утонули, и в здешнем рихоте самые могущественные маги живут. Я тоже так считаю. А уж сказка! Танне задохнулась от восторга, не в силах выразить всю гамму испытываемых эмоций. Ах да, я же ей обещала счастливый конец истории про русалочку. Совсем не устала. Соврала я, изобразив бодрость, и принялась рассказывать финал популярного мультфильма. Разве можно лишить ребенка хэппи-энда? На последней фразе «Жили они долго и счастливо» я сорвалась с места и понеслась в уборную. Мой бедный желудок выворачивала и скручивала. Жестокая боль хищником рвала внутренности. Что такое? Я за вечер съела пару овощных канапе, и выпила несколько бокалов воды. Из-за них не может же так сильно рвать. Переутомилась? Ерунда! Я, не кисейная барышня, в жизни еще и не так уставала. На дальнейшие размышления у меня не хватило сил. Окружающее пространство поплыло перед глазами, а разум затуманился. Словно сквозь вату я слышала панические крики Танни, но понять ее не получалось, как и взять под контроль собственное ослабшее тело. Дальше меня поглотила тьма. Время от времени я выныривала из нее и слышала голоса, но открыть глаза не удавалось. Иногда у меня выходило разобрать слова оговоривших, говоривших, и тогда хотелось подать знак, что я еще жива. Четно. Я бесилась, запертая внутри бесчувственной оболочки, однако поделать ничего не могла. Нужно ее срочно похоронить. Не дай всевидящий, болезнь пойдет дальше. Неужели заразно? Вернее будет сжечь. Но положенный срок и без Рихта Ренна... Сейчас все это неважно. Главное — спасти Рихот от эпидемии. Как же так? Меня похоронят заживо? Нет, голоса говорили о другом. Скорее сожгут, чтобы неведомая зараза, скосившая меня... не перешла на других людей и магов. «Но как же я? Я же еще живая!» Я снова проваливалась без памятства и снова выплывала из липкого морока. Страх, что следующего раза может не быть, и я просто не очнусь, вводил в панику. К сожалению, моих метаний никто не видел. Люди вокруг плакали, сетовали, спорили, но, кажется, ни единая душа не замечала ни моего слабого дыхания, не ели слышного сердцебиения. Мысли путались, словно в алкогольном дурмане. Перед глазами появлялись странные пугающие картинки, похожие на коллажи из кусков, виденных мной ранее образов. Они то замедлялись и тянулись бесконечной жвачкой, то со скоростью тасуемых в колоде карт сменяли друг дружку. Но хуже всего было, когда стеной вставала мгла, удушающая, и тяжелое. С каждым моим пробуждением я все меньше могла отличить голоса из реального мира от звуков, навеянных наваждением. И те, и другие звали меня по имени. Мне хотелось отозваться, но на периферии сознания я помнила отчетности подобных усилий. Злость, паника, страх – все постепенно прошло. Я уже не рвалась выбраться из дурмана, Не жаждала взять под контроль телесную оболочку. Меня накрыла апатия и усталость. Хотелось провалиться во тьму и заснуть, наконец, нормальным сном, без видений и звуков. Тогда я услышала его, низкий властный голос, отмахнуться от которого не удавалось. Его бархатность обволакивала, очаровывала, подчиняла, он настойчиво влёк меня за собой. Однажды я уже повелась на него. Однажды? Когда? Не помню. И что было потом? И было ли? Глубокий, теплый, он вытаскивал меня из липкого дурмана и безразличия. Сквозь тяжелые сомкнутые веки забрезжил свет. Ощутив запах горьких трав, я поняла, что все это время не обоняло. Где-то совсем рядом послышались шорохи, кто-то всхлипнул. Но что самое удивительное, я уловила звук дыхания и безошибочно опознала его хозяина, Рен. «Открывай глаза!» — услышала я приказ. Раньше бы напугалась хриплого голоса, но теперь, узнав Рена лучше, радостно встрепенулась. «Ведь давно очнулась!» «Вовсе недавно!» — каркнула я, отвыкнув за время от ключки пользоваться языком и гортанью, ставшими непослушными и вялыми. Глаза распахнулись сами. «Как ты?» «Кажется, нормально», процедила я, прислушиваясь к собственному самочувствию. И действительно, ощущение себя оказалось вполне на уровне. Нигде ничего не болело, тяжесть в теле пропала, затуманенность в голове тоже. Скажу больше, кровь бурлила, во мне закипало желание жить и двигаться». Определенно я выспалась на пять лет вперед. Я чуть приподнялась. Рэн поправил за моей спиной подушку и помог сесть. «Живая! Живая!» — послышался знакомый писк от изножья кровати, определенно не моей, и тут же оборвался. «Дурная девчонка!» — устало вздохнул Рэн, и я перевела на него глаза. Он осунулся, и без того резкие черты стали острыми, угловатыми, Под глазами нависли мешки. «Трясется запуганным зайцем, но не уходит. Прилипла и сидит около тебя третьи сутки. Кажется, ни разу не спала». Над изножнем показалась темная девчачья макушка, крупный лоб, затем блестящие шоколадные глазенки и нос картошкой. Измученный вид и посеревшая кожа встревожили меня. Таня и раньше не могла похвастаться красотой, а теперь ее внешность и вовсе пугала. Но стоило показаться ее сияющей улыбки, как на сердце полегчало. «Я знала, знала, что моя Рихая жива, я это чувствовала!» — лепетала она, посматривая на Ренна, и опасливо, но с большой благодарностью. Тот хмыкнул. «Если бы не ее слепая вера, то, боюсь, тебя сожгли бы еще до моего возвращения в Рихот». Я снова перевела взгляд Танне на хмурого Ренна. Выходит, то, что я слышала обрывками сквозь дурман, происходило на самом деле? Сначала меня рвало, потом я потеряла сознание. Попыталась припомнить я с того момента, как все началось. — Да, Танни рассказала. А потом ты лежала без чувств и совершенно не подавала признаков жизни. — Думали, померла, — тихонько добавила Танне. «Только не я, я знала она упрямо поджала губы. Тань когда была в храме совала свой любопытный нос куда не следует и видела как оракул входил в транс. он выглядел совсем как ты, вроде и не живой но и мертвым мне назовешь. Поэтому ей хотелось верить. Я знала, знала я как заклинание в полголоса повторяла девочка, видимо все еще не придя в себя, — Наша дружная семейка решила, что ты умерла от иномерной инфекции, а потому готовилась тебе сжечь, — продолжила рассказывать Рен. — На твое счастье, Таня не поверила в кончину любимой хозяйки. Конечно, ребёнка слушать не стали, но она обратилась к обережникам. Те не стали долго думать и отправили ко мне гонца. — Рихтон Рен очень быстро приехал, — добавила Таня. «Пока готовили погребальный костер, он уже оп и здесь!» «Когда я во двор въезжал, — зло продолжил Рен, — тебя как раз элфин и храмовник в цветах на простыне выносили!» «А мой телохранитель, — вспомнила я, — он подозрительно вовремя в ночь приема был оглушен и заперт в одной из комнат заброшенной башни. Вроде как кто-то пошутил, его нашли спустя два дня». «Он...» «В порядке, но в бешенстве и винит в произошедшем себя». Таня всхлипнула и утерла нос перебинтованной рукой. «Девчонку в твоих покоях заперли, чтоб не мешалась. Так она все руки в кровь разбила, пытаясь выбраться». Тон сказанного Реном мне не понравился. «Семья не сильно поредела? Кто-то в живых остался?» Неловко пошутила я, попутно осматривая комнату в темно-синих тонах. Минимум мебели и вещей. Простая, без украшений, кровать огромных размеров. Совершенно обычные, хоть и пошитые из дорогой ткани шторы. Строгий дизайн шкафа и кресел. Спальня супруга? Остался, — выплюнул Рен, похоже, недовольный подобным обстоятельствам. — Элфин утверждал, что он был категорически против твоего погребения без меня. Ясмедара заливалась слезами. Вессу и Асью сдуло ветром, стоило мне появиться, будто они вовсе не принимали никакого участия в происходящем. — А рихта Орлана снова слегла, — прошипела Танни. Выражение ее лица в этот момент походило на угрюмую мину Ренна. «Солидарна с моим мужем против семейства Миртов?» «Матушка вставала?» — уточнила я. Рен пожал плечами. «Точно откуда ему знать? Он же еще во время бала уехал из замка». «Да», — подтвердила Таня. «Когда вам стало плохо, я подняла шум. Сначала Асья прибежала, вызвали лекаря. Он при рихте находился. Ты крихта Орлана тоже решила прийти. Ее веса привела». Все очень ругались, что Рихта встала с постели. В общем, я снова стала причиной ее переживаний и недуга, удрученно договорила я. Все спорили и решали, что с вами делать до самого утра, а потом лекарь сказал, что нужно устроить погребальный костер. Рихта Орлана сомневалась, правильно ли, но он настоял, требовал сразу же, немедленно – Тогда Рихта Орлана сказала, что исключено, еще гости не разъехались, и вообще с умершими полагается прощаться вечером. Тогда решили подождать до захода солнца. — Ага, — фыркнул Рен, прервав Танне. — Так торопились, что уже на закате вынесли. — Я умоляла не трогать вас, хотя бы до приезда Рихтена, но меня не слушали, — повинилась девочка. — Почила, — твердил лекарь. Все слуги попрятались, каждый страшился неведомой заразы. «Рен», — обратилась я к мужу, — «как же ты меня отбил у хромовника? Наверняка все в страхе только и ждали костер до да кучку пепла». Выгнал за шеи. «А слуги?» Тебе же Таня сказала, все попрятались. Никто не вышел провожать Рихаев в страхе подцепить болезнь. К тому же на моей стороне обережники — «Попробовал бы, кто воспротивиться? «И что потом? У тебя было противоядие?» «Антидот», — поправил он меня. «Нет, у меня его не было, но я знаю, как его приготовить. Ингредиенты простейшие. Танни помогла напоить тебя». «Да вы оба невероятно круты! Лекарь ошибся в диагнозе, а вы с Танни не только догадались, что я жива, но и изловчились вытянуть с того света». «Лекарь учился в обычном храме. Он не мог быть в курсе того, что не преподают широким массам. Знание о зелье Оракула не требуется в повседневной жизни, поэтому информация о нем не особо распространяется, даже среди врачевателей. А я, если помнишь, собирался стать храмовником, причем не где-нибудь, а как раз в главном храме, и с зельем для Оракула имел дело». «Мне повезло». Я бы так не сказал. Еще как! Рен сощурил глаза и пытливо посмотрел на меня. Тебя снова пытались убить.